Рижские алхимики В самом начале 90-х годов в бытность мою начальником рижского сыскного отделения в Риге произошло весьма замысловатое мошенничество, над раскрытием которого мне пришлось немало потрудиться. По городу стали ходить упорные слухи о том, что образовалась шайка мошенников, ловко обманывающая доверчивых людей, продавая им медные опилки под видом рассыпного золота. Слухи эти были весьма упорны, причем молва называла даже инициаторов этой хитроумной комбинации. В числе их значились домовладелец Лацкий, местный купец, обрусевший немец Вильям Шнейдерс, богатый латыш Ян Крумень и другие. Между тем никаких заявлений от потерпевших в полицию не поступало. Впрочем, это было неудивительно, так как все добываемое на приисках золота по закону обязательно должно было сдаваться в казну, и оставление его в частных руках, а следовательно, и все торговые манипуляции с ним воспрещались и преследовались в уголовном порядке. Но так как слухи не прекращались и назывались все те же лица, то я решил навести о них подробные справки. Выяснилось, что люди эти хорошо знакомы друг с другом, часто видятся, бывают нередко в местном клубе, где репутация их сильно подмочена. Администрация клуба давно на них косится, подозревая в шулерстве. Придравшись к этому подозрению, я произвел тщательный обыск у Лацкого, Шнейдерса и Круменя, отыскивая якобы крапленые карты, на самом же деле в надежде обнаружить запасы меди, служащей для мошенничества. Однако обыск оказался безрезультатным. Ни меди, ни золота, ни у кого из них обнаружить не удалось. «Через месяц, примерно после этих неудачных обысков, я получаю вдруг письменное приглашение от германского консула в Риге с просьбой пожаловать к нему по важному и совершенно конфиденциальному делу». Я отправился. Консул весьма любезно принял меня и сообщил, что на днях получил письмо от саксонского купца Альтенбурга, в котором последний рассказывает ему подробно, как он стал жертвой поразительно ловких мошенников, пригласивших его в Ригу и продавших ему, под видом рассыпного золота, медные опилки на 170 тысяч рублей. Альтенбург подробнейшим образом описывал приметы мошенников и указал место совершения сделки – Северную гостиницу. В конце письма он заявил, что никаких материальных претензий не предъявляет и дело не поднимает так как знает, что покупка добытого на приисках рассыпного золота в России воспрещена. Пишет он об этом консулу лишь в силу альтруистических побуждений, желая оградить на будущее время других. Подробнейшие приметы и прямо художественное описание внешности мошенников, сделанное Альтенбургом, не оставляли, несмотря на вымышленные фамилии, сомнений в том, что и он стал жертвой шайки, возглавляемой Лацким, Шнейдерсом и Круменем. Теперь в моих руках, помимо слухов, имелись уже конкретные данные, и я решил действовать смелее. Но что было делать? Недавние обыски ничего не дали, а потому повторять их было бесцельно. Мне пришла в голову мысль о перлюстрации всей корреспонденции вышепоименованных лиц. Чтобы получить разрешение на таковую, я отправился к местному губернатору Пашкову. Пашков был милейшим, честнейшим человеком. Однако он полагал, что даже и в борьбе с преступностью не следует забывать строгих велений морали и этики. Вот почему слово «перлюстрация» повергло его в смущение, и он отказал мне в своем содействии перед надлежащими властями на получение разрешения применить перлюстрацию к заподозренным в вышеназванном мошенничестве лицам. Я же для пользы дела считал ее в данном случае решительно необходимой, а потому вошел честным образом в соглашение с местным начальником почтовой конторы, моим личным знакомым, который и согласился осматривать всю получаемую и отправляемую этими лицами корреспонденцию. Результаты не замедлили сказаться. Так на имя Лацкого вскоре было получено письмо от кёнигсбергского купца Амштетера для передачи представителю торгового дома «Синюхины Ко» где Амштеттер изъявлял принципиальное согласие на покупку пяти пудов золота и просил сообщить ему детали предполагаемой сделки. Стали просматривать корреспонденцию, отправляемую из Риги на имя Амштеттера, и вскоре прочли письмо некоего Фоминых на бланке торгового дома Синюхиныко. Фаминых уговаривал немца приехать в Ригу, гарантируя ему пропуск товара в таможне, где у торгового дома давно подкуплены чиновники и так далее. По исследовании почерков Аминых, этот последний оказался никем иным, как Шнейдерсом. Мы тщательно продолжали следить за разраставшейся перепиской, фотографируя все письма и аккуратно пересылая подлинники по месту их назначения. Наконец, было получено извещение от Амштеттера о дне и часе приезда с указанием названия парохода. Аккуратный немец приложил к письму даже собственную фотографию. На ней красовался добродушный толстяк в широком дорожном пальто, в кепке и с сигарой во рту. По моему приказанию с фотографией немедленно была переснята дюжина карточек, и мы стали усиленно готовиться к встрече. В условленный день, часа за два до прохода, восемь из моих лучших и опытнейших агентов заняли наблюдательные позиции. На пристани, на мостках, на берегу мои люди в виде носильщиков, извозчиков, городовых и пассажиров вели наблюдение. Каждый из них хорошо знал в лицо главарей шайки и был снабжен фотографией Амштетера. Минут за 15 до прихода парохода к пристани подъехал на извозчике Лацки с каким-то типом в поддевке, в высоких лакированных сапогах с предлинной седой бородой. В этом типе мои люди не без труда узнали загримированного и переодетого Шнейдерса». С приходом парохода мошенники принялись зорко следить за высаживающейся публикой. Одним из последних вышел амштетер Он был все в том же дорожном пальто и кепке и для вязчего, очевидно, сходство с фотографией покуривал сигару. Мошенники тотчас же подошли к нему, радостно приветствуя его. А лацкий схватил даже чемодан приезжего и любезно понес его усевшись на парного извозчика они покатили в северную гостиницу здесь амштетер с ними распрощался и направился в отведенный ему номер северную гостиницу содержал уже много лет ники антонов человек чрезвычайно дороживший репутацией своей гостиницы вполне надежный не раз сообщавший полиции о постояльцах казавшихся ему подозрительными Я немедля вызвал к себе этого Антонова. «К вам сейчас с парохода приехал некий Амштетер. «Да, с господин начальник, вот их документ. «Вот что, Антонов, этот Амштеттер вошел в соглашение с местными мошенниками и думает купить у них золото. Наверное, вы слышали уже, что в Риге завелись молодцы, которые продают медь за золото. Мне даже говорили, что сделки эти происходили и в вашей гостинице» как не слыхать, слыхал, опозорили мою гостиницу. Так вот, нужно будет сменить вашу коридорную прислугу того этажа, где занял номером Штетер, и заменить ее моими людьми, конечно, на время». Антонов подумал и сказал, «Нет, господин начальник, это зря. Поднимется шум, пойдут разговоры, вы только мошенников спугнете. А вот что я вам скажу, люди служат у меня по долгу народ надежный, ручаюсь за них, как за самого себя. Если там что-то присмотреть, аль последить, а то и полюбопытствовать в вещах примерно, это они в лучшем виде могут, только прикажите. Опять же, и я лично посмотрю и пособлю вам, а то менять прислугу – нет, это не дело». «Что же, Антонов, пожалуй, вы и правы. Ладно, так и сделаем. Я поставлю лишь наружное наблюдение, а вы настройте своих людей, да и сами смотрите в оба». «Будьте спокойны, господин начальник, все в точности исполню». Я так и сделал. Установить наружное наблюдение за Амштетером было тем более легко, что северная гостиница помещалась как раз напротив полицейского управления, из окон которого виден был каждый человек, выходящий из подъезда. Амштетер, приехав с пристани, помылся, переоделся. Отправил телеграмму в Кёнигсберг со своим рижским адресом и, позавтракав, потребовал себе гида, который мог бы показать ему так называемый клуб черноголовых. Клуб этот был рижской достопримечательностью. Он представлял собой объединение холостяков на корпоративных началах с ярко выраженными монархическими тенденциями. Основан он был еще до присоединения Лифляндии к России. Помещение клуба отличалось большой роскошью, Прекрасными картинами, художественным столовым серебром и слава его гремела на всю Европу. Учреждение это называлось клубом черноголовых, потому что члены его носили особые черные шапочки. Клуб был особенно популярен в Германии и потому неудивительно, что Амштеттер пожелал побывать в нем. Антонов известил меня об этом намерении своего постояльца, и я сейчас же направил своего агента в качестве чичерони вменив ему в обязанность занять амштетера осмотром клуба в течение, по крайней мере, полутора часов. За это время в его номере был произведен обыск. В чемодане оказалось белье, пачка аккуратно перенумерованных писем по содержанию своему давно нам известных и довольно большие складные весы в изящном плоском ящике. Денег никаких не было. Очевидно, Амштетер носил их при себе. В этот же вечер его посетили лацки и загримированный по-прежнему Шнейдерс. Просидели у него с час. На следующее утро, часов в одиннадцать, они опять зашли к Амштетеру, и на сей раз визит их был очень краток. Часа в три дня Амштетер направился пешком в Калькштрассе, улицу крупных местных ювелиров, и, зайдя в ювелирный магазин Идельзака, довольно долго беседовал с хозяином. «У меня сразу же мелькнула мысль», — подыскивает эксперта. Взяв с собой агента Иванова, когда-то работавшего по ювелирной части, я направился с ним к Идальзаку. «К вам тут в магазин с полчаса тому назад заходил господин». Я подробно описал наружность Амштетера: «Скажите, кто он такой и что ему нужно от вас?» Идальзак, знавший меня, любезно ответил. «Да, действительно, такой господин заходил. Кто он, не знаю, опросил он меня прислать к нему в северную гостиницу, В комнату номер два, сегодня к 7 часам вечера, мастера для экспертизы каких-то золотых вещей. Я обещал, назначив цену в 10 рублей. Скажите, ваш разговор с ним слышал кто-либо? Нет, никто. Покупателей не было, мастер отсутствовал по поручению, а два приказчика пили чай в соседней комнате. Я был один, и мы говорили тихо. Он ничего больше вам не сказал? Нет. Разве что просил захватить и чувствительные ювелирные весы, и флакон с кислотой. Словом, все, что нужно для экспертизы. Да, вот еще. Почему-то велел не забыть мастеру захватить с собою 20-фунтовую гирю точного веса. Зачем она ему, не знаю. Но я обещал прислать с экспертом и гирю. Вот что, господин Идальзак. Этот тип к вам заходивший – мошенник, которого я давно выслеживаю. «Мастера своего вы к нему не посылайте. Вместо вашего эксперта пойдет мой агент. Вот, господин Иванов. Он некогда работал в ювелирном деле, но вы на всякий случай освежите, пожалуйста, его познания по этой части. Снабдите всем необходимым для экспертизы, не забудьте также и 20-фунтовую гирю. Помните, господин Идельзак, что дело крайне серьезное, и я надеюсь, что вы не откажете исполнить мою просьбу». Помните, что в случае чего и вы можете отвечать перед законом». Господин Идельзак, видимо, в достаточной мере напуганный моим заявлением, нервно заговорил. «Помилуйте, господин Кашко. Да я всей душой рад вам помочь. Необходимо ловить и уничтожить этих злодеев. Да разве я не понимаю? Я все объясню вашему агенту, снабжу всем необходимым и в 7 часов отправлю в северную гостиницу». К семи часам наблюдения в северной гостинице было усилено. Бойкий разносчик обходил номера, предлагая вечерние газеты. Трудолюбивый монтер, стоя на лесенке, исправлял в коридоре электрические провода. Подвыпивший купец, покачиваясь перед стойкой в буфете, подробно рассказывал буфетчику о преимуществах рижской миноги над Древельской килькой. «Я лично с пятью агентами наблюдал из полицейского управления за подъездом гостиницы. Ровно в 8 часов появился мой эксперт и, шмыгнув в подъезд, поднялся к Амштетеру в номер. Минут через 10 к гостинице подъехали два извозчика. На одном восседали лацкий и Шнейдерс, на другом – Латыш Крумень с неизвестным мне человеком. На каждом извозчике в ногах у седаков виднелся чемодан. Их не без труда выволокли приехавшие и исчезли с ними в подъезде. Вскоре из гостиницы прибежал мой газетчик и доложил, что из четырех приехавших трое прошли в номер с чемоданами, а четвертый, неизвестный, остался почему-то ждать в коридоре. Меня роль этого четвертого несколько смутила, ведь не мог же он охранять в одиночестве мошенников. Выждав около часа, я с агентами быстро вошел в гостиницу и поднялся во второй этаж. На разгуливавшего по коридору сообщника был бесшумно накинут мешок. Затем с коридорной горничной мы подошли к двери Амштетера. Она постучала. К дверям кто-то подошел и спросил, кто там. «Барин, вам заграничная телеграмма», раздалось в ответ. Замок щелкнул, протянулась рука, но в это время мои агенты сильно нажали на дверь и влетели в шестером в номер к Нам представилась картина, сильно напоминавшая последнее явление заключительного действия гоголевского ревизора. Правда, мы застали всего пятерых действующих лиц, но изумленная поза каждого из них удовлетворила бы, пожалуй, требования самого Станиславского. На столе у стены виднелись две пары весов, большие складные Амштетера и крохотные нашего эксперта. Тут же рядом с ними были выстроены в одну линию десять туго набитых кульков, и с крепкой прекрасной выделки кожи. Пять из них были раскрыты, на остальных красовались увесистые пломбы с оттиском торгового дома, братья Синюхины и Ко. На столе же виднелись какие-то комочки папиросной бумаги, и в одном из них, видимо, случайно развернувшемся, что-то блестело. «Что, мошенники, попались-таки наконец?» — воскликнул я. «Боже мой, боже, что теперь только будет?» — взмолился Шнейдерс. Ведь тут все наше состояние, жена, дети, все теперь по миру пойдут. Пол наш свалять дурака. Расскажите лучше, откуда раздобыли столько медных опилок. Каких опилок? Да тех самых, что запломбированы у вас в мешках. Да помилуйте, это чистое золото. Ну что я с вами буду тут разговаривать? Григорий Николаевич, расскажите, как было дело. Обратился я к Иванову. Иванов, сильно смущенный, проговорил, «К великому моему изумлению, господин начальник, я должен засвидетельствовать, что в мешке чистое золото, по крайней мере, вот в этих пяти, что распломбированы». «Что за вздор, Григорий Николаевич? Вы или рехнулись, или не умеете отличить золото от меди?» «Господин эксперт говорит сущую правду», — вмешался сам Штетер. «Я настолько уверен в том, что это золото, что готов хоть сейчас заплатить за него деньги». Да и вообще я не понимаю, что вам здесь нужно и кто вы такой. Кто я такой, вам скажет каждый из них, а нужно мне изловить мошенников. Да, кстати, и сохранить вам не один десяток тысяч рублей. Но если это золото, то почему же вы, Шнейдерс, загримированные и переодеты? Потому, господин начальник, что сделка это противно закону, и я на всякий случай хотел скрыть свою наружность от покупателя». «Расскажите-ка подробнейшим образом все, чему вы были свидетелем», обратился я к Иванову. «Ровно в семь часов, господин начальник, я вошел сюда. Амштеттер любезно меня встретил, усадил, предложил сигару. Минут через десять-пятнадцать постучали и вошли вот эти господа с двумя чемоданами. Но, слава богу, все обошлось благополучно», сказал Лацкий, обращаясь к Амштеттеру. «Товар довезен, никто ничего не подозревает» кругом тихо и бояться нечего. Впрочем, мы нашего четвертого компаньона оставили здесь в коридоре на всякий случай. Чуть что подозрительное заметит, сейчас же нам постучит в дверь тремя громкими ударами. Так что, видите, господин Штеттер, мы все предвидели. Ну что же, приступим к делу? «С Богом», — сказал Штеттер. Чемоданы были раскрыты, и из них извлекли вот эти десять мешков, тщательно запломбированных. «Тут пять пудов золота», – сказал Шнейдерс. «По 20 фунтов в каждом мешке, как мы уже говорили». «Прежде всего проверим вес», – сказал Амштетер, и, разложив привезенные им с собой весы, попросил у меня 20 двадцатифунтовую гирю. «Не мог достать в Кёнигсберге русской гири. У нас все на килограммы меряют». Он, собственно, ручно взвесил каждый мешок и каждый из них показал 20 с небольшим фунтов. «Излишек веса падает на кожу и пломбу», – заявил Шнейдерс. «Мы продаем товар Нетто, и здесь 20 фунтов чистого веса». После этого Амштетеру было предложено взять пробы из любых мешков. Он вперемешку отобрал пять из них и просил их открыть. Пока Шнейдерс снимал пломбы, Лацкий достал книжечку папиросной бумаги, вырвал из нее пять листков и разложил на столе. Амштеттер, засучив рукава, лично запускал руку в каждый из пяти мешков и, взяв из каждого по небольшой щепотке золота, Разложил его по бумажкам. Когда с этим было покончено, Лацкий любезно протянул ему небольшую ногтевую щеточку и сказал, «У вас, господин Амштетер, весьма длинные ногти. Наверное, немало крупинок попало под них. Очистите их, а то сами понимаете, что золото есть золото, что ему зря пропадать». Амштетер утвердительно закивал головой и с помощью щеточки действительно достал из-под ногтей несколько крупинок после чего он аккуратно каждую бумажку с золотом скрутил в шарик. Мы собрались приступить к химической экспертизе, как вдруг Крумень, все время жаловавшийся на простуду, сильно закашлялся. Приступ кашля был настолько упорный, что Амштетер предложил ему даже глоток воды, но он направился, и мы было приступили уже к делу, как вдруг раздались три громкие удара в дверь. Я сразу же решил, что четвертый компаньон, завидя вас и наших людей, сигнализирует об опасности. Наступило страшное смятение. Амштеттер схватил весы, Шнейдерс попрятал мешки с золотом под стол, Лацкий сгреб скрученные бумажки с пробами и запрятал их в жилетный карман, а Крумень пошел к двери за справками. Выйдя в коридор, он вскоре же вернулся сообщить, что товарищ их заметил двух подозрительных лиц в коридоре, а потому и стучал, но что, видимо, он ошибся, так как эта пара села на извозчика и благополучно уехала. «Это киболван», — сердито сказал Шнейдерс, «только зря пугает». Все снова было приведено в порядок. Причем Лацкий, спрятавший пробы в жилетный карман, предложил Амштетеру собственноручно извлечь их оттуда, что последнее не преминул проделать. Я и Амштеттер попробовали золото на кислоту, и окисления никакого не произошло. Прикинули количество его на золотники, оно вполне соответствовало, обычной для золота норме. Амштетер проделал с пробами еще несколько манипуляций, и, наконец, мы оба пришли к несомненному выводу, что перед нами настоящее чистейшее золото. «Что за черт?» — сказал я. «Этого же не может быть!» «Между тем, это факт, господин начальник. Золото — самое настоящее». Я пожал плечами. «А ну-ка, повторите ваш опыт при мне», — сказал я, взяв щепотку из ближайшего мешка. По внешнему виду, взятая мною проба действительно имела вид настоящего золота. Тот же матовый цвет, то же строение крупинок, как будто бы совсем не похоже на медь. Однако, к изумлению Иванова и Амштетера, проба эта, будучи смочена кислотой, тотчас же окислилась и позеленела. «А ну-ка еще!» — сказал я, взяв щепотку из другого мешка. Результаты получились те же. Взволнованный Амштеттер высыпал все золото из пяти бумажек на одну из чашечек ювелирных весов, а на другую насыпал такую же кучку содержимого из мешков. Несмотря на приблизительно равное по объему количество металла в обеих чашечках, первая резко перевешивала. Амштеттер принялся убавлять золото из первой чашечки, и когда объем его стал чуть ли не вдвое меньше кучки на второй чашечке, весы показали равновесие. Соо! So, сказал Амштетер, благодарю вас, вы спасли мои деньги. Игра была проиграна, запираться дальше было бесцельно, и мошенники чистосердечно признались. Оказалось, что кашель кроме меня являлся сигналом для стука в дверь и необходимого переполоха. У лацкого в жилетном кармане заранее были приготовлены 10 сверточков с настоящим золотом. Когда Амштетер пожелал взять пробу из пяти мешков, то Лацкий незаметно переложил пять сверточков из жилетного кармана в карман-брюк и оставив в жилете остальные пять. Схватив во время переполоха со стола отобранной амштетером пробы, он сунул их не в самый жилетный карман, а в широкий, нарочно сделанный незаметно сбоку кармана прорез и спустил их под подкладку. Амштетер же извлек из его жилетного кармана настоящее золото, над которым и была произведена проба. За эту хитроумную комбинацию мошенники получили по два года арестантских рот. Что же касается Амштетера, то германский консул кое-как выцарапал его из этой истории. И надо думать, предприимчивый немец рассказывал в своем Фатерланде, что город Рига славится не только клубом черноголовых, но и своими мошенниками. Прошло несколько лет. Проживая летом на Взморье... Я с детьми попал как-то в густую толпу, любовавшуюся на фейерверк. Ничего не видя из-за толпы, мы решили уже уходить домой, как вдруг я слышу голос. «Господин Кашко, не хотите ли поставить детей вот на этот стул?» Оглядываюсь и узнаю в говорившем, любезно улыбающегося Шнейдерса.